Основы науки Цигун По имеющимся в настоящее время сведениям, практики, связанные с постоянной психофизической корректировкой и контролем дыхания, были широко распространены среди людей. При этом люди обладали довольно обширными знаниями о закономерностях работы организма. Совершенно достоверно, что посредством этих практик Человек приобретает определенный набор теоретических схем, описывающих взаимоотношения организма с небом и землей, то есть со временем и пространством. Узнает о расположении энергетических каналов организма, их взаимосвязях, функциях внутренних органов и особенностях отдельных точек и зон тела. Таким образом, наличие определенных знаний, объединенных общей теорией, закрепленных постоянной практикой, дает возможность человеку управлять, владеть своим организмом, понимать истинное положение вещей в мире и, соответственно, воплощать свое назначение. Данный труд представляет собой краткое, но абсолютно достоверное и систематизированное введение в теорию цигун. Сами китайцы любят повторять, что неприходящая правда великого пути – только и проявляет себя в частностях жизни, в неповторимых, неизменно конкретных мгновениях времени. Знакомство с этой аудиокнигой будет полезно для всех, кто находится на пути постижения мировоззренческих истоков цигун. Человек и природа Обычно думают, что методики физических упражнений и представляют собой цигун. Многим кажется – Стоит овладеть такими практиками, и поймешь суть цигун. Однако такое понимание является односторонним. Перед тем, как приступать к занятиям цигун, следует разобраться, что представляют собой дыхание ци и упражнения гун. Дыхание ци представляет собой сущность, субстанцию космоса. По сути дела, оно эквивалентно истинному пути Дао. Именно дыхание Ци представляет собой силу, которая рождает небо, землю, человека и всю тьму, десять тысяч вещей. Эта природная сила наполняет безграничные пространства и бесчисленные миры Вселенной. Она действует постоянно и повсюду. Если рассматривать ее с точки зрения времени, нет у нее начала и конца». А с точки зрения пространства она не ограничена ни в великом, ни в малом. Ее можно отождествить с наполняющей всю бесконечность мироздания духовностью-сущностью семени цзин, дыхание ци, духа шень. Семя цзин, дыхание ци и дух шень – это основополагающее понятие китайского мировоззрения – описывающие функционирование как космоса в целом, так и человеческого организма, в частности, три единства организации жизни. Древнекитайский философ Лао Цзи в книге «Дао де Цзин» пишет «Есть сущность, рождается, воплощается хаос изначального творения, предшествует небо, земля жизнь дает». «В безмятежности и в покое существует свободно и не изменяется, движется по всей Вселенной и нет опасности, и можно назвать это порождающей силой всего небесного нисхождения. Однако я не знаю его имени, а обозначу его иероглифом «дао-путь».» Конец цитаты. С этой точки зрения «дао-путь» можно назвать изначальным семенем – юань дзин изначальным дыханием – ци, юань ци, изначальным духом шень в их нераздельной совокупности. Это жизненная сила космоса и десяти тысяч вещей. Таким образом, можно сказать, что изначальное дыхание ци представляет собой сущность космоса, а в концентрированном виде – изначальное семя. Действие изначального дыхания Ци, или просто дыхания это энергия, которая является проявлением изначального духа Шень, который сам по себе не видим. Изначальный дух – это энергия, которая направляет и обеспечивает непрерывное и бесконечное развитие всей тьмы сущностей объектов Вселенной. Данная тенденция к бесконечному развитию – В древней китайской философии обозначалось термином «перемены трансформации». Также называется книга, которая является идеологической основой китайской философии и практики. Именно на ней строятся все традиционные мировоззренческие системы. В комментариях к книге «Перемен» говорится «Проживание жизни именуется переменами». Суть высказывания в том – что универсум и социум постоянно и бесконечно развиваются, изменяясь, и в этих переменах есть свои закономерности. В трактате Дао де Цзин говорится «Дао путь следует самому себе». Здесь иероглифы следования самому себе обозначают в целом путь развития природы, и на современном языке это слово обозначает природу. Циркуляцию изначального дыхания можно выразить через движение, покой, сгущение и рассеяние ⁇ четыре фазы развития любых процессов. Движение и рассеяние соответствуют субстанции ян, а покой и сгущение субстанции инь. В результате комбинации движения и покоя, рассеяние и сгущение Формируются все образы Вселенной, включая неисчислимые звездные системы великой пустоты космоса, бесчисленные миры, горы и реки, леса и ручьи. И во всех этих мирах, во всех объектах-сущностях, их наполняющих, в каждом существе, клеточке, атоме, повсюду живет изначальное дыхание, которое движется, успокаивается, сгущается, рассеивается Поднимается, опускается, открывается и закрывается. Таковы восемь основных движений изначального дыхания Ци. В результате движения рождается субстанция Ян, в результате покоя – субстанция Инь. Сгущение формирует телесную форму, а покой ведет к трансформации дыхания Ци. Движение вверх приводит к рождению и росту, Движение вниз соответствует сбору урожая и сохранению плодов. В результате открытия происходит рассеяние вовне, а вследствие закрытия – сжатие внутри. Благодаря бесчисленным превращениям и трансформациям изначального дыхания рождается бесконечное количество сущностей. В зависимости от определенных закономерностей, Появляются существа, в которых больше движения и меньше покоя. Есть такие, где преобладает покой и меньше движения. В-третьих, больше сгущения. Иногда сгущение и рассеяние представлены в равных количествах. Движение и покой уравниваются. В ряде случаев движение вверх преобладает над движением вниз. В других, больше движения вниз – и меньше движения вверх. Движение вверх и движение вниз могут уравновешиваться. Может преобладать открытие и закрытие. Или то и другое сосуществуют в равных пропорциях. Подобные различия в китайской традиции используются для характеристики объектов и называются числами Шу. Кроме того, в великом произведении древнекитайской философии Идзин, книга перемен, Применяются еще такие понятия, как закономерность ли, дыхание ци, образ сян, которые служат осмыслению всех явлений мира. В человеческом организме 12 внутренних органов, 12 каналов меридианов – дзин-май, 8 каналов чудесных меридианов ци – ци-дзин, 5 функций и 9 отверстий, все кости скелета – три обогревателя Сан-Дзяо и отверстие на коже. Охранительное дыхание ЦИ и питательная кровь находятся в постоянном контакте с изначальным дыханием ЦИ, а оно пульсирует по определенным законам и в сущности представляет собой материальную субстанцию времени. Дыхание ЦИ описывается при помощи классификационных рядов, применяемых в традиционном календаре. Подробнее об этом далее. Организм человека как микрокосм. Согласно понятиям китайской науки, человек, как и любое другое живое существо, создан из изначального дыхания юан ци, наполняющего великую пустоту космоса. Все поколения людей, населявшие Землю во все времена, созданы из того же материала. С точки зрения времени и функционального применения, изначальное дыхание в человеке можно разделить на дыхание ци предшествующего неба – сянь-тянь-ци, и дыхание ци последующего неба – хоу-тянь-ци. Проявлением первого являются врожденные качества, которые передаются по наследству от родителей или те, что приобретаются плодом, когда он находится в материнской утробе. После рождения организм человека вступает в контакт со средой, в результате чего постепенно вырабатывается дыхание последующего неба.